24 июля. К ночи дождь наконец-то закончился, и остался лишь леденящий совсем не летний ветер. Возможно, из-за крупной реки, на которой стоял город, туман был особенно густым. Кому-то это показалось бы романтичным – остановиться под неярким светом фонаря, выпить холодный американо. Умиротворение прервал сигнал телефона. Экран осветил салон. Пришло сообщение от метеорологической службы с предупреждением о сильных осадках. Перевалило за четыре часа. Поиски длились уже семь часов, но без каких-либо подвижек. Сэхён понимала, что Джугюн не появится так просто. Ему не хватило бы смелости показаться лично, когда все внимание страны приковано к городу. СМИ уже назвали его «кошмарным серийным убийцей», Пытались предположить его дальнейшие действия, подчеркивая особую жестокость. Но в основном это было лишь пустой болтовней. Люди строили свои предположения о том, кем может оказаться преступник, но они были ошибочными. Джо Гюн родился в благополучной семье Юн, был единственным сыном. Его отец растратил все средства, уйдя с головой в азартные игры и алкоголь а мать пыталась прокормить семью, берясь за любую подработку. Однако он был отвратительным человеком. Он проклинал вовсе не пьяницу отца, вечно валяющегося в канаве после очередного проигрыша и в конечном счете наложившего на себя руки, а мать, продавшую себя за долги мужа. Сыхион стало не по себе от того, как его восхваляли, называя его методы «экстраординарными». Поэтому она не выдержала и закрыла вкладку с новостями. Он отличался умом, нет, трусостью. Он так боялся, что его поймают, что заставил свою малолетнюю дочь заметать за ним следы. Подонок. Девушка поправила одежду и вышла из машины. Джон Хён так о ней беспокоился, что не сводил с нее глаз в машине и просил немного поспать. Но это ему стоило отдохнуть. Хоть и пытался стоять ровно и держать осанку, его тело предательски тряслось. Он был похож на задыхающегося кита, выброшенного на берег. И все-таки было интересно следить за тем, как этот прямолинейный, честный и порой наивный офицер пытается разобраться с такой ужасной ситуацией. Сэхён протянул ему бутылку воды, которую прихватила, вылезая из машины. Он залпом осушил ее, как будто давно уже испытывал жажду. «Спасибо!» – охрипшим голосом поблагодарил Джон Хён. Он выглядел ужасно утомленным. Его организм требовал отдыха. «Вам стоит немного поспать. Нет, все в порядке. Это случайно не кофе? Хотите?» «Спасибо!» Судмедэксперт открыла стаканчик и передала его полицейскому. Он опустошил его в считанные секунды, заглотив даже лед, будто забыл о только что выпитой бутылке воды. Все 900 членов поисковой группы уже несколько раз прочесали обозначенную им территорию. Никаких новостей не поступало, поэтому они расширили границу, однако и это не давало результатов. К счастью, дождь прекратился, зато начало темнеть. Глубокой ночью становилось холоднее, а люди начали уставать. Некоторые словно уже не верили в то, что смогут найти девочку живой, и молились о ее успокоении. «Стойте! А у вас, случайно, нет с собой тех фото, которые к нам тогда пришли?» Вдруг спросил Джон Хён о той тетради. Сэ Хён не ожидала подобного вопроса, поэтому растерялась и крепко сжала губы. Вообще все это время она пристально следила за юношей. Хотя на первый взгляд он оказался глуповатым, он был по-настоящему ответственным и горел своим делом, что было действительно приятно видеть. Ей нравилась его дотошность и внимание к деталям. И, конечно, то, что она могла так просто, без особых усилий попросить его о встрече, на которую он всегда был согласен. Однако он был излишне проницательным, что не шло на пользу Сахион. Ей даже хотелось увидеть в его глазах сомнения, и подозрения на ее счет. «Зачем они вам? Я бы хотел еще раз взглянуть на ту тетрадь. Я поняла, поэтому и спрашиваю вас, с какой именно целью?» Девушка не скрывала раздражения, сердито глядя на собеседника. «Просто я вдруг подумал, что она могла попасть к вам по ошибке. Все же не случайно она пришла именно в участок». Он покачал головой, будто бы осознал глупость своих слов, но объяснение закончил. «Я уже говорила, что посылка адресована мне. Вы хотите, чтобы я связалась с отправителем и все подтвердила?» «Нет, нет, конечно. Простите, все в порядке». Офицер остановился, Хён, который уже доставала телефон. Однако это ее не удовлетворило. «Вы же не хотите обсуждать это в таком людном месте? Это моя жизнь, причем не самый удачный ее момент. Если вы просто хотите ее просмотреть для себя, то так и скажите». «Правда, я уже выкинула тетрадь на работе, но если она вам так нужна, я съезжу и поищу», — договорила она, не отрывая пристального взгляда от Джон Хёна, и пошла подальше. Она брела вперед, сохраняя одинаковую длину шага. Сэ уже достаточно показала ему, насколько недовольна. Если бы он сохранял нормальную дистанцию, ей бы даже захотелось оставаться с ним на связи, если бы только он не стал так активно ею интересоваться». Ей даже стало обидно, что все так развернулось. Если он копнет поглубже и обнаружит связь девушки и тех нераскрытых дел, то вся правда выйдет наружу. Она была в этом уверена. Она снова вернулась в машину, в которой не так давно дремала. Тогда в салоне было совершенно пусто, а сейчас она заметила человека на заднем сиденье, который спал, натянув на глаза маску для сна и громко храпел. Сахион уже собиралась закрыть дверь, но тут ее взгляд упал на карту на коленях мужчины. Она сразу вспомнила скопление машин-репортеров, желавших рассказать о пропаже девочки. Осмотрев карту, она быстро сделала фото и, закрыв дверь, оперлась на машину и бессмысленно уставилась на мерцающий фонарь. Джон Хён точно почуял что-то подозрительное, разглядывая отправленную Джо Гюном тетрадь. Сахион поднесла руку к рту и вцепилась зубами в ноготь. Нужно было его отвлечь. Убийца явно наблюдал за ситуацией, но скрылся, испугавшись толпы. Нужно было отвлечь офицера так, чтобы он не мог активно расследовать дело и мешаться под ногами. Сахион уже познакомилась с подкреплением из Центрального управления. Оно было готово продолжить расследование даже в отсутствии командира. Пришло время начать игру с новым противником. Опозорить Джон Хёна в глазах общественности было совсем просто. Он постоянно совершал ошибки в неподходящие моменты. К тому же уже имел славу некомпетентного главы опергруппы. Девушка снова вернулась к машине и тихо приоткрыла дверь. Она достала полицейский жилет, который спящий мужчина снял и сбросил на соседнее сиденье. Пришлось расстегивать каждую застежку, что было совсем непросто. Но Сахион так воодушевилась своим невероятным планом, что даже не злилась. Ей повезло еще и в том, что машина стояла в самом углу, а значит, проходящие мимо люди не видели даже ее тени. Вдруг она услышала чей-то голос. Заволновавшись, она ускорилась. Найдя в левом кармане телефон полицейского, она включила экран и открыла сообщение. В отправителях значились номера как полицейских, так и репортеров. Судмедэксперт выбрала один из них, приложила к сообщению фотокарты и несколько скриншотов с видом со спутников и, не теряя ни минуты, отправила его репортеру, не забыв указать, что полиция разыскивает информатора. После этого она незаметно вернула жилет на место и снова покинула машину, беззвучно прикрыв дверь, будто и не залезала внутрь. Вдохнув плотный воздух туманного рассвета, она вдруг почувствовала всплеск энергии. Вдалеке мерцал свет, предсказывая, что произойдет в ближайшем будущем. Прямо у фонаря что-то копошилось. Сэхён вдруг подумала, что подёнки, слетевшиеся на его свет, были похожи на Джон Хёна. И он, и они не сдавались перед лицом трудностей. Но девушка понимала, что юноша, который сейчас был совсем рядом с ней, ни за что не сможет поймать Джо Гюна. Она следила за тем, как насекомые падают на землю. Отчаяние Джон Хёна было ей знакомо. Ей стало не по себе. Она почувствовала какое-то напряжение в груди, поэтому заставила себя закашлять. Но это не помогло, и она снова вцепилась в заусенцы. Пальцы уже жгло. Это была настоящая кровь, не та, которую она видела во сне. Сэхён смотрела на падающие на землю капли. Если ей вдруг понадобится Джон Хён, она может просто научить кого-то другого быть им. Так она решила, немного успокоившись.